Глава вторая. Подземные огоньки. Ступени эскалатора проржавели и застыли. Резиновые поручни местами свернулись винтом, а кое-где и вовсе сгнили. На своде еле заметно покачивался огрызок рекламного щита, с которого свисали длинные гирлянды пыли. От центральных ламп на балюстраде остались только цоколи. Лафоны приспособили под баки в душевой и растащили по жилищам. Пахло сыростью и, совсем чуть-чуть, горелой резиной. Снизу тянул прохладный сквознячок. Луч фонарика скользил по лестнице, то и дело выхватывая спину дежурного. На фуфайке угадывалась надпись «Эскалаторная служба». Надо же, какой антиквариат раздобыл. И как это рухлить еще по швам не разошлась. Мужик обитал на вокзальной недавно. Он слыл хмурым, неразговорчивым типом и любил на досуге пожрать галлюциногенных грибов. Правда, не буйствовал. Имени его я так и не запомнил. «Видел сейчас мэрга», — поделился я. «Возле троллейбуса копошился». «Странно», — отозвался дежурный, продолжая бряцать подкованными берцами, словно шел маленький бронепоезд. Для нереста вроде рано. Ага, и вел он себя необычно, скрытно. Я его заметил только когда вплотную подошел. Дежурный, не оборачиваясь, пожал плечом. Может, очередное поколение вывелось с новыми повадками? Облаву надо устроить на рыбью рожу. Я его, кажется, подстрелил, и он убежал. Просто предупреди командира. Мы сошли со эскалатора и остановились перед наваленными друг на друга мешками с песком и щебнем. Штурмовой барьер, согласно инструкции по безопасности, делали у всех выходов на поверхность. За мешками темнела металлическая заслонка, прикрытая почти до упора. Лишь узкий проход тускло светился возле стены. Лестничная застава служила пунктом контроля и своеобразным шлюзом для выходящих на поверхность. Здесь всегда дежурил кто-то из смены охраны, чтобы выпустить или впустить людей по условному стуку, а в случае опасности поднять тревогу. Мне и самому периодически приходилось нести скучную до сумасшествия вахту на лестничке. Мы обошли мешки и направились к посту. На электрощитке и спинке стула подрагивали желтые отблески. Из прохода доносился низкий шепот дизеля и крики мамаши, отчитывающей кнычущее чадо. Под потолком ползла тощая струйка дыма. Чуток сбоила вытяжка. Станция жила. — Проходи, — проворчал дежурный, отмечая мое возвращение в потрепанном журнале. — Про рыбью рожу старшему скажу, не парься. Я бочком протиснулся в щель, едва не поцарапав грудь о край заслонки, втянул за собой пакет с комбезом и оказался в самом начале платформы с двумя рядами восьмигранных колонн. Огоньки костерков наполняли пространство неверным мерцанием. Время подачи электричества еще не подошло, а энергия ворчащего в дальнем конце дизеля шла на вентиляционные винты и прочее барахло жизнеобеспечения. Изначально станция вокзальная была оформлена в хай-тек-манере здания вокзала. Синие зеркальные панели, строгая геометрия линий, стилизованная под железнодорожный перрон-платформа. На стенах красовались вырезанные в хромированном металле буквы названия, а по ребрам свода тянулись неоновые осветительные трубы. Интерьер станции оказался подпорчен во время первой волны, и в этом не виделось ничего странного. Частичному затоплению в то время подверглись почти все подземные участки города. Впоследствии вокзальная дважды горела и практически под ноль была разорена мародерами во время большого нашествия диких. Завершили метаморфозу беспощадное время и люди, изменяющие любое место обитания на свой варварский вкус. Стены, верхняя часть колонн и свод были закопчены до угольно-черного цвета. даже грамотно организованная вытяжка и налаженные системы вентиляции не спасали от дымового воронения плоскость платформы служила одновременно жилой площадью и крышей некоторые предприимчивые граждане устраивали норы под выщербленными краями за контактным рельсом на одних путях стояли хозяйственные и бытовые постройки как общего так и административного пользования. Душевая, охраняемый склад ГСМ и угольный отвал, медпункт, учебный уголок для детей, запирающийся продовольственный сарай, коптерки начальника станции, вестовых и участкового завхоза, столы и скамейки из сложенных шпал, а немного поодаль отхожее место со съемными резервуарами. Вторые пути были заставлены техническим оборудованием и агрегатами. Здесь за ограждением бурчали системы конденсации, перегонки и очистки воды, фильтрационные сетки, две насосные установки, подстанция, распределительные щитки и холодильные камеры. В тупиках была вотчина фермеров и плантаторов. Эти аппендиксы тоже охранялись, чтобы несознательным любителям наживы Не пришло в голову заполучить свежей свинины, моркови, салата или грибов, в том числе галлюциногенных. К тому же над плантациями потрескивали лампы дневного света, сами по себе представляющие немалую ценность. В центре станции на колонне постоянно висел выпуск стенгазеты «Вокзалка», оповещавший население о разного рода событиях, происходящих как на самой вокзальной, так и в других частях города. Отдельная колонка была посвящена новостям с безымянки. В ней, как правило, либо сообщалось об очередной ужасной эпидемии, либо в сотый раз пересказывались смешные байки про диких. Проповедникам культа космоса запрещалось размещать в вокзалке «Агитки», Но на полях то и дело появлялись рисунки маяка и призывы собирать авиационную утварь, чтобы гарантированно попасть в отряд ждущих. Заведовал стенгазетой бывший журналист, заядлый удолбыш-грибошник Бристоль, выступавший одновременно и редактором, и корреспондентом, и цензором. Тот еще тип. В дальнем конце платформы, где пути уходили в омрак туннелей, ведущих на клиническую и к перегону до театральной, располагались усиленные бетонными блоками посты. Охрана там стояла серьезная. Смена караула из трех вооруженных калашами бойцов в брониках и касках. На лафете крепился пулемет, жало которого было обращено в межстанционную тьму. Специальный столик предназначался для сотрудника миграционного департамента, который обязательно присутствовал на каждой станции города. На правых путях бетонные блоки крепились к разворотным полозьям и убирались в сторону, когда прибывала дрезина. Для входа и выхода пассажиров, а также для выгрузки товара, на платформе был оборудован специальный дебаркадр. Вокзальная даже по меркам города была зажиточной и вполне цивилизованной станцией. Уровень преступности тут считался рекордно низким, а рождаемость – высокой. На участке было постоянно зарегистрировано более 300 жителей, принимать иммигрантов строго запрещалось. Чего здесь не хватало для полного комфорта, так это телефонной связи. Несмотря на проложенные линии, сигнал в проводах обрывался в районе развязки, где пути ветвились, влево уходили к длинному перегону до театральной, а вправо поднимались к неглубокой клинической. Возле разделительных стрелок не работали рации, а иногда отказывали дозиметры, генераторы мотодрезин и даже карманные фонарики. Поначалу связисты думали, что где-то рядом есть источник сильной электромагнитной активности, но приборы либо врали, либо показывали нормальный М-фон. Причину возникновения помех установить так и не удалось, а тянуть кабель по поверхности было опасно и накладно в техобслуживании. Поэтому для оперативной связи с другими участками города и Центральным департаментом жителям и администрации вокзальной приходилось пользоваться услугами вестовых. В остальном станция считалась образцовым участком. Получить местную прописку – Жаждали многие обитатели подземных катакомб Самары. Мой клочок жилплощади находился в конце платформы, у Дебаркадера, но прежде чем направиться туда, я решил зайти в душевую, смыть активную пыль с себя и сдать в чистку костюм. Подхватив пакет со шмотками, я зашагал по платформе знакомым до тошноты маршрутом. Интересно, если на станции внезапно настанет кромешная тьма, а у меня с собой не окажется фонаря, смогу пройти и ничего не задеть? У коптерки я приветственно кивнул Акуневу, суровому завхозу с растрепанной шевелюрой, рыхлым рукопожатием и убойным самомнением. Обогнул еле тлеющий костер, вокруг которого расположились подростки, завистливыми взглядами проводившие поясную кобуру со стечкиным. Скользнул мимо печки буржуйки, ее вот уже два дня как не могли починить ушедшие в запой хозяева. Осторожно протиснулся между рядами латанных перелатанных палаток и кособоких лачуг-середнячков и уперся в колонну, обмазанную клейстером. Здесь нужно было сворачивать направо к душевой кабинке, но я задержался. Бристоль, по всей видимости, был в особенно жестоком грибном угаре. Он медленно, словно боялся разбить, отложил самопальную кисть, размашистым хлопком приляпал очередной выпуск вокзалки и отстранился, дабы полюбоваться содеянным. Трудно сказать, какие феерии в этот момент разыгрывались перед его взором, но результатом Удолбыш остался доволен. Плевать, что газета висела вверх ногами. И как только этот торчок умудряется материалы собирать, а затем писать в меру грамотные тексты. «Слыхал новость!» — обратился он ко мне, кося глазом с непомерно расширенным даже для сумрачных условий подземки зрачком. «Московское утром сгорело!» По ребрам растекся мерзкий холодок. «Там же восстановленный перегон, таможня, куча народу всегда обретается!» На днях собирались торжественно открывать туннельное сообщение между городом и Безымянкой. Там, в заброшенном бомбоубежище, мы встречаемся с Евой. Как? — только и смог выдавить я сквозь зубы. Бристоль повернул свою большую, похожую на лошадиную башку, пристально всмотрелся в меня сквозь пелену наркотического угара и ухмыльнулся. Шучу. Шучу. Информация доходила до сознания пару секунд. Когда наконец дошла, я глубоко вдохнул и выдохнул через нос. Врезать бы ему с ноги до да толку-то. Ноль. Дегенерат. Обронил я и пошел к душевой. Ой-ой-ой, что вы, что вы? Подумаешь, пошутил не так. Все им не так. Быдло департаментское. — бросил в спину Бристоль. — Тебя, Вакса, искал. Прачкой у нас работала толстая баба Даша с заскорузлой кожей на серых неженственных пальцах. В целом она была добродушной теткой, но уж больно ворчливой. А после того, как потеряла три года назад в пограничном рейде мужа, за ней числился маленький бзик. Раз в год уходила в туннель и выла там несколько часов кряду. Потом возвращалась и, как ни в чем не бывало, проматывала свою тихую станционную жизнь дальше. Завидев меня, баба Даша покачала крупной головой и печально сложила брови. — Дез раствора и так не хватает, а он наружу шляется. Чем платишь? Я достал из кармашка портупеи скрученный до половины тюбик зубной пасты, выигранный на медней у окунева в кости. Глазки бабы Даши вспыхнули на мгновение и тут же вновь погасли. Ее большая ладонь слезнула с моей руки драгоценность и упрятала во внутренности спецовки. «Давай!» – она натянула резиновые перчатки, взяла пакет с одеждой и ботинки. «Но имей в виду, душ холодный!» «Потерплю, но запас пасту будешь должна еще две стирки!» Вода, сочащаяся из лейки, и впрямь была ледяной. То ли с утра тены не включали, то ли уже успели спустить из бака теплый объем. Я быстро смахнул с себя пыль и пот, уложившись в положенные три литра. Растерся льняной тряпкой, которую баба Даша любовно величала полотенцем, и поскорее облачился в трико и рубаху. А теперь... пулей к дому, чтобы поскорее влезть в запасной комплект шмотья и обуви. Простывать нельзя. Или на лекарствах у спекулянтов с клинической разоришься, или с высокой вероятностью помрешь от воспаления легких. Времена исцеления горячим чайком с лимоном, постельным режимом и сухими шерстяными носочками давно минули. Теперь любая хворь может запросто оказаться фатальной. Не забираясь на платформу, я пошел вдоль столов и скамеек, сложенных из шпал. Уплетающий из миски похлебку старик оторвался от трапезы, обернулся и долго провожал меня подозрительным взглядом из-под густых бровей. На губе повис кусочек спаржи, но он не замечал. Возле дебаркадера возвышалась мощная бронированная дрезина. Крашенный черный эмульсией борт – блековал мутно-желтыми искорками. На платформе, неподалеку от моего жилища, бодро трещал костер. Уголь жгут нещадно, надо же. И транспорт пригнали. Интересно, кто это к нам пожаловал? Не как начальство из бункера. Я нагнулся и заглянул за контактный рельс, где, стоя на карачках задом ко мне, копошился коротко стриженный пацан в плотной брезентовой куртке. черных балуньевых штанах и засаленной оранжевой безрукавке с подшитыми, как на разгрузке, клапанными карманами. Подошвы ботинок порядком поизносились, но выглядели крепко. Он был так увлечен укладкой рюкзака, что не заметил моего присутствия. Бристоль сказал: "Ты меня искал". Пацан вздрогнул и обернулся, щурясь. На физиономии красовались несколько свежих ссадин под глазом бронзовел фингал.